Глава шестнадцатая. Охранный круг. Тихо пролетели два дня. Тьфу, охранный круг какой-то придумали. Никто нас не беспокоил. Кузнец приходил два раза в день кормить Акулину. Даже неудобно перед ним было за это. У него и своей работы хватает. А тут приходится прерываться, срываться и ехать к нам. За это я его угощала вкусным супом, пирогами. Лукьян на пару с домовыми перекопал огород. Он, конечно, не знал, что ему помогают, и радостно удивлялся, отчего земля такая мягкая, лёгкая. Вскопал за считанные часы, отдохнул и ещё раз прошёлся. На его вопрос, что будем засеивать, указала на мешок проросшей картошки. Братец быстро взвалил его на плечо, и к вечеру на половине огорода возвышались маленькие бугорки. Я задумалась, что делать с оставшейся землёй. И неожиданно вспомнила о мешочке с семенами. Открыла и улыбнулась. В них были семена томата. Их я ни с чем не спутаю. Решила замочить и прорастить. Но только я подготовила ткань и залила их водой, как те тут же проклюнулись. «Так-так». Я радостно потирала руки. «Неужели у меня магия проснулась?» «Я маг растений или земли?» Ни на кого не надеясь, а скорее боясь ошибиться, взяла мешочек, переоделась в старенькое платье, волосы спрятала под косынку и с энтузиазмом первопроходца ринулась в огород. «Правильно делаешь, Мур!» Под рукой путался Барсик. «Я тебе помогу! Чувствую, силы во мне магические бродят!» «Огородниками будем, Муррр!» «Нет, я помогу. Пусть я и домовой, но магических сил на огород хватит!» Справа появился помолодевший и похорошевший пахом. Слева наблюдал нахмурившийся агафон. «Что, агафонушка, неужели не присоединишься?» Тот словно ждал приглашения, улыбнулся, оглядел соперников и положил ладони на землю. В три пары рук и одной лап быстро справились с посадкой. «Чернозём, лето. Думаю, месяца через полтора будем собирать урожай. Главное, поливать вовремя». «С поливом девочки справятся. Они утром пытались таскать воду в баню. Да я не дал, тяжело. А ваши посадки, сестра, разрешу поливать. Лейка старая в сарае валяется». Мимо проходил Лукьян с дровами. Баня была маленькая, кривенькая, но жаркая, ох. Первым мыться ходил братец, потом я и девочки. А кулину пока не водила, побаивалась, как она отнесётся к жаркой бане. Пусть немного в себя придёт. Вечером мы все вместе полюбовались на росточке, что уже от земли сантиметров пять были. Домовые с котиком ещё раз направили магию на растения. А вот ночью мы все вместе вздрогнули. За окном творился какой-то невообразимый ужас. Шум, треск, землетрясение. Откуда-то слышалась мужская ругань. Продолжалась всё минут пять от силы. Подскочив, накинула халат на себя и бросилась вниз. Лукьян с зажжённой свечой успокаивал испуганных девочек. Тут же велись домовые и кот. «Что произошло?» Я всматривалась в тёмное окно, но ничего не видела. «Силы природы гневаются. Неужели лесная царица проснулась?» В глазах братца плескался страх. «Отставить панику. Ждём какое-то время. Если ничего не повторится, то покойкам. Возможно, это была гроза без дождя. Стороной обошла. лукян и при детях, чтобы больше не выражался. Мы все пошли на кухню». «Это не я», — шепнул молодой человек, поднеся свечу к стеклу. «Сейчас выйду и осмотрюсь». «Нет, никуда не пойдёшь. Домовые осмотрятся», — приказала я, и он послушно сел на скамью. «Ничего не разрушено. Кур и козу успокоили», — через время доложили домовые. Ругались испуганные мужики, что второй день сидят в кустах. «Зачем сидят в кустах? Как второй день? Вы почему молчите? Воры?» «Да какие воры? Крестьяне это!» «Николай прислал охранять ваше барство, чтобы не украли. Ты же от охранного круга отказалась? На ночь приходят, а утром уходят», — пояснила Гафон. «Мы и не стали тебя лишний раз тревожить». Нужно поговорить с Николаем ивановичем На душе стало приятно, что хоть кто-то помнит обо мне. А на утро нас ждал сюрприз, и совсем не маленький.